Глава третья. «На часах было почти восемь вечера, когда на территорию нашего сервиса заехал один из автобусов, на котором гражданских увезли на экскурсию. Я прям своей пятой точкой почуял, что приехавшие на нем по мою душу. Мы как раз в беседке сидели, выпивали, старались отвлечься от расстрела предателей». И видели, как из автобуса вылезли эти ученые И, покрутив головами, увидели нас и двинулись в нашу сторону — Ну, держись, Саня! — засмеялся Слива — Сейчас тебе будут мозги клевать, эти яйцеголовые Я только вздохнул на это — Добрый вечер! — поздоровались они все вместе, подойдя к нам — Добрый — Александр, где мы можем с вами поговорить? — задал вопрос Георгий «Пошли в кабинет ко мне», — ответил я, поднимаясь с лавочки и, с сожалением поглядывая на коктейль, который оставил на столе. Девчонки наши по приезде сразу разбежались то куда. Хотя, я думаю, они побежали наряды примерять, которые нашли на складах базы. Да и различных женских штучек там тоже было в изобилии. Багажник «Кадиллака» был забит битком, когда мы ехали сегодня в Таус. «Мы только час назад разгрузили все». Бедный Булат Скайта ютились в машине всю дорогу. Пришлось даже несколько раз останавливаться, чтобы они лапы размяли. Кошкам только все ни по чем было. Лимуты просто растеклись по коробкам, которые Страйк сели и своей каены забили, и ехали так всю дорогу. Страйк даже пацанов на грузовиках вызвал из оазиса разборки, чтобы поехать там всяких ништяков набрать». — Ага, наивная. Там дядя Паша им сейчас быстро хотелки обломает. Они успели мы заехать на территорию сервиса, тут как тут Риф уже нарисовался. Тоже уже прослышал про добро на базе. Вернее, к нему этих гражданских привезли на экскурсию. Там еще у него оказался. Он их быстро и раскрутил. Кто такие, откуда и что у них там есть. Короче, пару фур Риф себе зарезервировал. В общем, базу раздербанят всю. Ну и правильно. Нечего там всему этому добру делать. Оставим для работы и жизни паре десятков человек необходимое. Что там будут, остальное вывезем. Мошкетеры вон себе картины быстренько со стен свистнули. Тоже мне ценители искусства нашлись. «Слушаю вас, господа ученые». — обратился я к ним, когда мы пришли в мой кабинет и расселись за столом. — Оксана Стани и пчелки мои, еще обе были на рабочих местах. — Молодцы, девчонки, быстренько организовали нам легкий перекус и кофейку. — Во-первых, Александр, мы хотим вас поблагодарить за столь обширную экскурсию по вашим оазисам, — взял слово Георгий. Остальная четверка ученых закивала головами. «Понятно. Впечатлены увиденным. Еще бы. Я бы тоже после сидения в пещере три с половиной месяца впечатлился. Им-то говорили, что жизни нет вокруг, а она вон, ключом бьет. Даже фонтаном, я бы сказал. «Да не за что», — ответил я. надеюсь, теперь все ваши вопросы и недоверие в нашу сторону окончательно пропали». «Да», — сказал сухенький старичок в очках. Как его зовут, я не знаю, а спрашивать уже как-то неудобно. «Признаюсь честно, у нас было некое недоверие к вам и к вашим головорезам. Мы думали, что из одного умута попали в другой. Но, проехав по вашим этиазисам и глянув на все своими глазами, он покивал головой, «В общем, да, недоверия у нас больше нет. Правильно, коллеги?» «Да, совершенно верно», — заговорили другие. А ГДЛ ваша Махина, конечно, добавил другой из ученых. Поражаюсь вашему умению сплотить вокруг себя людей. Мы краем уха слышали, чем вам пришлось столкнуться в этом мире. Какие трудности у вас были и скольким людям вы помогли и дали работу. Ух ты, приятно-то как такое услышать. Да, лезть она тоже приятна. И про ваших ученых мы тоже слышали, взял слово третий. И про животных, и про блюр с арканитом, птиц, лианы. Очень интересный мир. Ящеры, волки, речные эти монстры. Я бы с удовольствием занялся их изучением. Да и у нас биологи есть, которых хлебом не корми. Дай кого-нибудь разрезать и посмотреть, как он, он там внутри устроен. У вас, я так понимаю, ими особенно никто не занимается? О, блин, то совсем ученых не было то теперь у нас их в избытке. Думаю, нашим ученым теперь точно будет чем заняться. Я только кивнул на его вопрос. «Так вот», — кашлянул герой и поправил очки, «абсолютно все наши, так сказать, попаданцы хотят остаться жить и работать в ваших оазисах». «О как!» — удивился я. «А кто будет вашими воротами заниматься? Или вы сами там крутить-вертеть будете?» — Да мы сами, в принципе, сможем, — ответил Гера. — Как до запуска дойдет, так и персонала надо будет побольше. Только не в этом дело. — А в чем же? — с интересом спросил я. — Если вы по поводу каких-то вещей, запчастей, оборудования и охраны, так с этим проблем не будет, мы вас обеспечим, чем сможем. У вас всего, что в наших силах, будет в достатке. Мы тут подумали и решили, что другие миры нам тоже интересны. Но мы вам говорили. — Да не в этом дело, Александр, — махнул рукой Георгий. Я замолчал и уставился на него. Пусть с мыслями соберется и скажет. Вон как лоб наморщил. Идет мыслительный процесс. А эти четверо ученых сидят, молчат. Точно у них Гера что-то типа авторитета — Никто не перебивает его. Все ждут. Короче, спустя минуту взял слово Георгий, база, на которой мы все были, была полностью автономной. Она, как вы знаете, была рассчитана на определенное количество людей. И в случае открытия миров мы должны были бы рассчитывать только на свои силы и средства. Поэтому там так много всего и было. Основная масса людей должна была заехать в течение нескольких дней. «Ну?» — кивнул я, еще не понимаю, к чему он клонит. «Но сейчас-то этого ничего нет», — развел он руки в стороны. «И при открытии какого-нибудь из миров вам нужно будет собирать людей, ехать туда почти что 300 километров, так?» «Так», — снова кинул я. «А если засада какая?» — внимательно посмотрел на меня Георгий. «Проблемы?» И нужно быстро будет подтянуть людей, спасателей, технику. Да, тут он прав. Четыре часа точно понадобится для того, чтобы туда добраться. А держать там все время людей и технику смысла я не вижу. «Извините, что перебиваю», — сказал один из сидящих напротив меня старичков. «Я, конечно, не знаю, есть у вас тут тяжелая военная техника или нет». «Нет», — ответил я, — «только грузовики. И есть тягач здоровый. Наверняка видели такой, на нем ракету возят. Топлем. Он под наши нужды переделан». «Ну, пусть так», — кивнул старичок. «Так вот, по пандусу, который вы наверняка видели, те же ваши черные плащи, которые мы имели честь лицезреть, не пройдут. А этот тягач, про который вы только что сказали, тем более». «А ребята мне сказали, что пройдет», — растерянно ответил я. «Один», — поднял этот старичок палец вверх, — «максимум два грузовика». «Ворота нестабильны. Мы не знаем, сколько они будут открыты. Если вы, например, захотите загнать в ворота несколько единиц техники, то у вас просто может не хватить времени. И тем более, если понадобится что-то вывести оттуда». «Техника просто может не успеть все вывести». — Надо будет перезапускать ворота. — А что будет там за воротами, никто не знает. Может, погоня какая или еще что? — И что вы предлагаете? — спросил я у них, понимая, что они правы. На 100 — На сто процентов правы. — Когда нас вчера везли в ваш город, — снова начал говорить Георгий, — мы видели множество скал вокруг вашего города. Тауса, подсказал я. Да, Тауса. Наверняка в каких-то из этих скал есть и пещера, которую мы можем переделать под наши нужды. Я имею в виду, недалеко от города. Чтобы в случае чего вы смогли туда оперативно подъехать. У вас наверняка есть люди, которые очень хорошо знают окрестности. Если вы не против, мы можем поговорить с ними. Опишем им, какая пещера нам нужна для самих ворот, оборудования, Помещение для лаборатории и жизни. Персонал сможет ездить к нам на работу каждый день. Все-таки ездить за 10 километров и за 300 – это две большие разницы. Да, мы понимаем, что это займет кучу времени. И необходимо много средств для переезда, перевозки и оборудования всего для работы. Но все будет рядом, под боком. Там места-то особо много не надо. Главное помещение для ворот и заезд внутрь. Построим с нуля все. Я встал за своего места и подошел к окну. Блин, их тут они правы. Кругом правы. Пещеры, думаю, мы найдем. Крот со своими пацанами тут все знают. Но в какую копейку нам это все влетит? И сколько мы это по времени будем оборудовать? Мля, ворота эти. Ну, ученые правы. Случись что, 300 километров и 10? Это две большие разницы. Туман там охрану поставит. Степаныч и дядя Паша оборудуют им все для жизни и работы. Все рядом, все под рукой. Надо делать. Есть кто? Нажал я кнопку спикерфона. Да, Александр, тут же отозвалась Оксана. Я тут еще. Оксана, найди мне прямо сейчас Тумана и Крота. Обоих сюда срочно. И Степаныча тоже. Поняла. Еще что-то? Пока нет. Я сел в кресло и посмотрел на десять пар глаз, которые смотрели на меня. Сейчас придут ребята, пояснил я ученым, объясним им все и посмотрим, что они на это скажут. Возможно это вообще или нет? Минут через пять пришли мужчины. Я им пересказал, что хотят господа ученые. В принципе, логично, почесал щеку туман, выслушав меня. «Там работы пипец сколько!» — только и смог выводить Степаныч. «Да и пещера-то какая, по размерам должна быть!» «Мы вон Митяевские пещеры несколько месяцев оборудовали, а тут для экспериментов этих ваших!» Один крот сидел и молчал, внимательно выслушав меня и мнение Тумана со Степанычем. «Мы будем продолжать попытки починить ворота», — снова взял слово Георгий. «А вы ремонтируете пещеру. Есть пещера-то такая?» «Какая такая?» — с интересом спросил Крот. «Поточнее объясните, что вам надо и какие размеры». «Нужен большой зал», — быстро начал говорить Георгий, «для самих ворот, установки по размерам с две баскидольные площадки. Рядом нужен второй зал для техники, чтобы там могло разместиться несколько машин, и в момент открытия ворот из второго зала можно было бы быстро проехать в первый». «Первый зал с установкой должен быть герметичный. Мощные ворота, пулеметы там ваши эти, средства пожаротушения». После этих слов Степаныч схватился за голову, а ученые немного дернулись. «Продолжайте», — спокойно сказал Крот, глядя перед собой. «На первый зал с установкой нужна отдельная комната с управлением и операторами, чтобы она также была герметичной и хорошо защищена». «Залы обязательно должны быть герметичны. На тот случай если что-то проникнет в ворота, и мы смогли там это изолировать, чтобы ничего не вырвалось дальше». «Что проникнет? Кто прорвется?» — испуганно спросил Степаныч. «Динозавра или сибирскую язву задует», — также спокойно ответил ему Крот. «Вот же, млядь!» — с большими глазами выдохнул Степаныч. Или зеленые человечки» улыбнулся туман, выйдут из ворот и будут искать, кого грохнуть и к себе в свой мир утащить. Поэтому и нужно герметичное помещение. Мы их там в раз всех почикаем. Правда, вместе с установкой. — Она железная, — махнул рукой один из ученых. — Все кабели и аппаратура будут находиться в другой комнате. — Но у вас сгорела же аппаратура, — напомнил я. — Сгорела она из-за нашего незнания, — ответил Георгий. Мы часть рядом с воротами разместили, вот и произошло замыкание. Теперь мы уже знаем, как, что и где надо размещать. «Ну и различные лаборатории нужны», — кивнул Туман. «Склады и вспомогательные помещения». «Да», — сказали ученые. «Ну, что скажешь, Крот?» — спросил я у него. «Есть такие пещеры недалеко от Тауса?» Крот сидел молча, выдерживал паузу, но было видно, что он думает. — Пещеры-то есть, — спустя минуту ответил он. Я отчетливо услышал облегченный выдох ученых. — Но что в пещерах живет, я не знаю. И лезть туда я точно не хочу. И вам не рекомендую. — Как это? — удивленно спросил Георгий. «Звери. Вы не видели, какие тут по ночам зверюшки по пустыне бегают? Пещера зачищать надо, полностью будет. А сколько там живности и какой, никто не знает. Это вам не на тачках в пустыне из пулеметов их расстреливать. Там в пещеру войдешь, и можно назад не выйти, а скорее всего так и будет». «Пацанов на убой не дам», — тут же грозно сказал Туман. «И что же делать?» — закусил губу, спросил один из ученых. Крот встал со своего места и начал потихоньку с задумчивым видом ходить взад-перед. вперед быть», — подал голос один из ученых. «Тихо!» — тут же заткнул его туман. «Пусть он думает». Крот продолжал наворачивать круги по кабинету. Мы все терпеливо ждали его ответа. — Я вижу только один способ, — внезапно сказал он. — В километрах пятнадцати от города есть сеть скал. Расположены они на ровной площадке. Между скалами есть большая площадка. И над ними шапка из тех же скал. То есть с трех сторон они закрыты от внешних факторов. Мы там разок прятались на тачках от песчаных бурь. Вот эту площадку и можно будет разделить на два этих ваших зала. Плюс одну из сторон придется заложить камнями и кирпичами. Ну и ворота установить, само собой. Также там есть и пещера, которую надо зачистить. Насколько глубоко они уходят в землю, я не знаю. Дураков проверять не было. Их можно будет частично зачистить и замуровать. Будут вам лаборатории и помещения, какие там вам нужны. Электричество же вам там тоже нужно будет. Ага, кивнул наш батан. Мы его так и продолжали называть между собой. Там есть камни недалеко, наморщил лоб крот. С водой только не знаю, как дела обстоят. В пещеры можно будет несколько колес подожженных пустить, тут же сказал туман. Если там кто и есть, то мы их выкурим оттуда и встретим на поверхности. Нет никого, сразу замуруем проходы. Внутрь лезть никому не дам. Не хватало там еще ребят потерять при зачистке. А воду привозить не проблема. Ее не так много там и надо-то. Пару цистер больших поставим, и все. «Да там особо и лазить-то не надо», — снова сказал Крот. «Все на поверхности почти. Только два прохода внутрь уводят. Вот их и надо будет хорошенько замуровать. И потом просто все дырки везде заткнуть, чтобы никто вылезти не смог изнутри. Там большие помещения». Их можно будет перегородками разделить как надо. Ну и пол залить, само собой, чтобы ровно было. — Скала. Хрен возьмешь ее чем? — Когда мы сможем туда съездить и посмотреть на все это? Тут же взял быка за рога Георгий. — Да хоть завтра, — пожал плечами крот, садясь назад в свое кресло. — К нему все вопросы, — кивнул он на меня. Ученые тут же перевели свой взгляд на меня. И ведь такой у них был, типа, давай, Александр, отдавай команду. Туман, перевел я стрелки на него. Завтра в 10 утра выезд, спустя пять секунд, сказал он. Вот чем мне нравится Туман, мгновенно принимает решение. Все у него четко и без проволочек. Как рявкнет на всех, народ сразу ноги в руки хватает и бежит исполнять его приказы. — Сначала съездим на разведку. Если все подходит, возвращаемся назад, готовимся и послезавтра приступаем к зачистке и оборудованию нового института этого вашего для ворот. — Степаныч, с нами поедешь завтра. — Да понятно, — крякнул тот. — Обалдеть просто, — не удержался один из ученых. — Все за пять минут решили. В том бы мире нас бюрократы замучили. — А вы как хотели, уважаемый, — улыбнулся Туман. — У нас тут бюрократов нет. Сказали — делаем. Так что идите отдыхать. Вас сейчас разместят, а завтра едем. Я позвал Сливу, и он, пригласив ученых, повел их сначала в столовую, а потом и разместят их. Мы остались в кабинете вчетвером. — Нам ничего не хочешь сказать про эти пещеры? — с хитрецой спросил у крота Туман. — Там какая-то хрень здоровая живет. Не ходя вокруг да около, — сказал крот, — кости валяются около входа. — И кости пустынного льва в том числе. Нам повезло, что буря была, а то бы и нас сожрали. — Что за хреновина? — тут же напрягшись спросил я. — Без понятия, — ответил крот. — Но если она львов пустынных на раз таскает, — он покачал головой, — значит, штука большая и опасная. Про более мелких животных я вообще молчу. Выходит ночью на охоту, как и все, и ужинает ими. Млять, только и смог выдохнуть я. Эту хрень точно надо будет кокнуть, сказал Туман. Иначе жить я не будет от нее. А потом замуровать там все. И забор вокруг поставить с прожекторами, кивнул Крот, чтобы ночью никто из зверей к скалам этим не подходил. «Про безопасность потом думать будем», — снова сказал Туман. «Начало зачистить все надо». «Других мест нет? Побезопаснее». «Близко от города нет», — ответил Крот. «Да и параметры у них специфические для института этого». «Справимся. Главное, эту хреновину или что там выкурить наружу. А там уже на поверхности решето из нее быстро сделаем». «Кто бы там ни жил...» — После огнеметов и гранатометов шансов выжить мало. Вернее, их совсем нет. Справимся. — Вы точно психи, — сказал Степанович.